Глава «Большие планы». Это просто нечестно. Слышишь, Вселенная? Бог? Мироздание? Кто там есть живой наверху? Насмешливый и злой, устроивший мне этот вечер. За что? За что? Я не выбирала быть любовницей женатого, никогда не хотела никому причинять боль. Ошиблась, повелась, наделала глупостей, но ведь бросила всё. отказалась от всего, что у меня было, чтобы исправить эту ошибку. Решила начать всё с нового листа, добровольно пожертвовала тем, о чём в нашем городе мечтает каждая девчонка. Всё, всё, всё, заберите у меня вообще всё. ну зачем забирать ещё и мою душу? Зачем? Мне показалось, что всё ещё возможно, что Светка была права, сегодня самое время возрождаться, начинать новую жизнь. И вот он, мой подарок. По-настоящему мой. Мне казалось, что я знаю Богдана всю жизнь. Такие знакомые до да боли жесты, повороты головы. Даже к моему браслету он прикасался привычным машинальным движением. Заразительная улыбка, смешные и не злые, хотя и немного ехидные шутки. Как он успевал перекинуться парой слов с каждым из друзей, никого не забывая, и обжечь взглядом меня. Почему я умудрилась решить, что он свободен? Разве такой мужчина может быть свободен? Если бы я раньше сложила два и два, что подругу Светки зовут Алла, и вечеринка проходит у неё, что празднуем день рождения Богдана, и он ведёт себя тут по-хозяйски, успевая проследить, чтобы гостям за столом всего хватало, то гораздо быстрее поняла бы, кто они друг другу. Но я плавала в розовом сиропе. булькающим у меня в голове, и как можно незаметнее касалась языком верхней губы, которую он трогал своим языком во время поцелуя. Тихонько улыбалась, ещё не успевая настроить планов. Правильно. Я не собиралась сегодня пить вообще. Но под тост за Богдана одним глотком осушила свой бокал и даже почувствовала себя лучше от резкой терпкой кислоты выдержанного вина. за Богдана, за любимого и верного мужа Аллы. Момент моего шока прошёл незамеченным. Все снова расселись по местам, заговорили громче, потянулись накладывать еду. Алла убежала на кухню и торжественно вынесла запечённую с розмарином баранью ногу. Под это дело решили, что вино уже не то, нужно что-то покрепче и картошечки. Поползли галстуки, раскраснелись лица, стали проскальзывать визгливо-пьяные нотки в женских голосах и агрессивно непримиримые в мужских. Громче зазвучала музыка. Светка, которая всё время о чём-то болтала с Богданом, в сторону которого я старалась больше не смотреть, ткнула меня в бок. «Пойдём покурим?» Я не... Получив ещё один тычок, я согласилась. «Пойдём». Светка поволокла меня через тёмный коридор куда-то вглубь квартиры, не включая света, протащила через комнату, в которой, в отличие от гостиной, пахло свежестью и листвой, и вытолкнула на открытый балкон под мелкий мартовский дождик. Над нами была крыша, но ветер задувал под неё морось, и она противно оседала на лице. Подруга достала две тонкие сигаретки, подкурила и сунула мне одну из них. Я не стала спорить. Просто держала её в пальцах и ёжилась. Не додумалась накинуть даже палантин. А платье было слишком лёгким для такой погоды. «Короче, слушай», — Светка постучала ногтем большого пальца по зубам. «Алка, конечно, дала. Столько мёда и патоки. Что-то она подозревает». «В смысле?» — я обняла себя двумя руками, пытаясь унять нервную дрожь. «Ну, что я нацелилась на её, Багдашу?» За ней раньше такого не водилось. Она, наоборот, любит его в больших компаниях. Попускать. Какой он, типа, няша безответный. Другой бы за танцы с мужиками в зубы дал. А этот смотрит, улыбается. «Доверяю тебе», — говорит. Ну и чморит его вечно за то, что машину меняет раз в три года, не чаще. Не покупает ей каждую новую модель айфона. Да и в отпуск они ездили почему-то в грязный Марокко. А она хотела на Мальдивы. «Ужасный мужчина. Как она с ним живёт?» Процедила я сквозь зубы, не удержавшись. «Вот! Ты меня понимаешь, Дашка!» Света чуть не кинулась мне на шею. Я еле успела увернуться от тлеющего кончика её сигареты. «Если баба не ценит своего счастья, оценю я. Думаю, если он свистнет, будет очередь ценительниц». «Не без того. Поэтому брать его надо горяченьким». не дав выйти на рынок холостяков даже на минуточку, а то он заметит, что там следующее поколение уже подросло. Я рассматривала свою сигарету. Как огонёк то разгорается, то затухает под порывами ветра. У дыма был лёгкий вишнёвый привкус. Мы помолчали. Светка курила, я просто стояла, чувствуя, как растекается в сердце холод и темнота. Так хотелось весны, мая. Белых лепестков, цветущих вишен, упругой южной черешни, тёплого солнца на лице, а не вот этого промозглого разговора. Поискала, обо что затушить сигарету, но не нашла ни намёка на пепельницу. Светка, раздражённо зашипев, вырвала окурок у меня из руки и вместе со своим выбросила с балкона. — Ну что, пошли на войну? Она поправила грудь, чтоб ты оказалась повыше, тряхнула волосами и вдруг замерла. О ты смотри!» Я обернулась. В полутьме комнаты мелькнула белая рубашка, и я сразу, без сомнений, узнала Богдана. Словно кто-то прописал в мой код ДНК безупречный компас, указывающий на этого мужчину. Светка встрепенулась, как боевая лошадь, заслышавшая звук горна, и сама распахнула ему навстречу балконную дверь. На меня он не посмотрел. «Гости заскучали?» — спросил у Светки. «Нет, что ты!» Светка притёрлась поближе к нему, провела пальчиком по узлу галстука, стрельнула глазками. Просто покурить отходили. А теперь идём танцевать. Идём, Богдан? Ты, как именинник, должен танец каждой женщине. Да, конечно. Богдан тряхнул своей пачкой сигарет, но открывать её не спешил. «Покурю и потанцуем, Светик. Когда я тебе отказывал?» Он протиснулся на балкон, как-то незаметно поменявшись с ней местами и оставив её в комнате. Потянулся закрыть дверь. Светкина улыбка стала натужной, но она помахала ему и направилась в гостиную, а Богдан развернулся ко мне. И только тут я заметила, что у него в руках плед. Он шагнул вперёд, накрывая им мои плечи. Молча.